Глава 17. В половине восьмого вечера в полном изнеможении Джонатон загнал невредимый Бентли Эдварда Бирнесса в гараж его дома, поднялся на крыльцо и позвонил. "Флавия!" послышался восторженный возглас из гостиной, когда дверь ему отворили. "Ты как раз вовремя". Вслед за голосом появился и сам генерал Батандо. Моя дорогая девочка, за куда ты lon? Как я рад тебя видеть. И, не сдержав совсем уж непрофессиональных эмоций, заключил её в объятие и крепко стиснул. "Что вы здесь делаете?" спросила поражённая Флавия. "Всё в своё время. Ты плохо выглядишь. Тебе нужно срочно выпить рюмочку чего-нибудь подкрепляющего. Лучше стаканчик", сказал Аргаил. А потом закусить. Хорошо. А после этого вы расскажете нам, чем вы всё это время занимались? Когда сэр Эдвард передал мне твои слова, я понял, что мне пора лететь в Англию и наконец увидеться с тобой. Мне кажется, ты категорически не желаешь возвращаться на родину, сказал он, первым входя в гостиную. А чем вы занимались всё это время? Поинтересовалась Флавия, проходя вслед за ним. Как ты относишься к джину, Сара Эдварда? Отлично. Бернас наконец вышел из тени и принялся исполнять обязанности хозяина. Он разлил джин в высокие стаканы и раздал присутствующим. После чего хотел деликатно удалиться, но любопытство пересилило, и он уселся на стул, приготовившись слушать. Аргай улыбнулся, когда Бирнс сел рядом с Батандо. Его бывший работодатель и нынешний босс Флави походили друг на друга как братья-близнецы. Оба солидные, благодушные, темноволосые, в темных, хорошо пошитых костюмах. Единственной разницей было то, что у одного из них седина была чуть посветлее. Их вид оказывал умиротворяющее действие. После всех этих убийств, погонь и невыносимо тяжелого разговора с несчастной пожилой леди, мирные беседы в спокойной обстановке с генералом Батандо и сэром Эдвардом знаменовала собой возвращение к нормальной жизни, в которой молодые люди могли в полной мере рассчитывать на покровительство и заступничество своих влиятельных друзей. Убаюканная, комфортная обстановка и изрядная порция джина Флавия начала медленно от Дайвит и в конце концов почувствовала, что может позволить себе немного расслабиться. Однако о событиях минувших дней она рассказывала весьма сумбурно, перескакивая с одного на другое, всё время запинаясь и что-то обдумывая. Джонатон не узнавал её. Оказывается, она его мать, начала она. Кто? Эта женщина в Глостершире. Чья мать Мюллера? Она отправила его из Франции в 43-м, а сама осталась. Потом её арестовали немцы. А позже она решила, что для него будет лучше остаться у приёмных родителей в Канаде. Это точные сведения, начал Батандо, но умолк, увидев, как она нахмурилась. Да, надо же, как интересно. Она была женой Гартунга и одновременно любовницей Рукселя. Как тесен мир, правда? Да, уж, действительно. А это как-то объясняет, почему убили Мюллера или того же Элмана? Пока не знаю. Я говорил вам, что настоящее имя Элмана Шмидт. Э, <связывая> да, я насел на немцев, требую подробной информации. Я просил сообщить, что у них имеется на человека с такой фамилией и для чего Шмидт сменил фамилию на Элмана. Но чтобы облегчить им задачу, я посоветовал искать в военных архивах Уделил особое внимание материалам, связанным с деятельностью немцев в Париже. Да, и что же? Батандо, довольный своим вкладом, не позволил себя прервать. Мне показалось это стоящей идеей. Но надо сказать, я весьма горжусь ею. Ответили мне не сразу. Бедняги, представляю, сколько им пришлось перелопатить бумаг, чтобы проверить каждого франца Шмидта, служившего в немецкой армии. Тем не менее их труды принесли свои плоды. Франц Шмидт действительно находился в Париже в сорок третьем и сорок четвертом годах. Это мы и так знаем, да. Но он не был простым бумагомарателем. Он служил в контрразведке, в подразделении Абвера, которое пыталось подавить французское сопротивление. Это мы тоже знаем. Нам рассказала миссис Ричардс. В таком случае ты могла бы поставить меня об этом в известность, раздражённо сказал Батандо. Получается, я заставил людей работать впустую. Мы сами узнали об этом только сегодня днём. А тебе известно, что Шмидт находился в розыске за военные преступления? Нет. Вот так-то. Колёса правосудия в любом государстве крутятся не быстро. И до него руки дошли только в 48. -м. Но когда его собрались арестовать, он скрылся, перебрался в Швейцарию, сменил имя и залёг на дно, договорила Флавия Забатандо, заработав ещё один недовольный взгляд начальника. В общем, он отлично знал Гартунга, сказал немного разочарованный в сыйствем подчинённый генерал. Именно Шмидт-Элман сообщил жене Гартунга о предательстве её мужа, продолжила Флави. Он сказал ей этого во время пыток. Батандык кивнул. Понятно. Я думаю, теперь мы можем с большей долей уверенности считать, что Мюллера убил Элман. Пистолет и зверские пытки указывают на него. Да, но мы по-прежнему не знаем, кто убил самого Элмана? Не знаем, верно. Да какое нам до него дело? с тоской сказал Джонатон, который мечтал только об одном поскорее вернуться домой в Италию. Кто бы он ни был, он совершил благое дело. Если бы я, зная всё, что он совершил, встретил этого Элмана Шмидта и имел при себе оружие, то самолично, не задумываясь, пристрелил бы его и не испытывал бы потом никаких угрызений совести. Всё так, одобрительно кивнул Батандо. Но кто ещё, кроме нас, знал, что он совершил. И потом с официальной точки зрения мы не имеем права ставить так вопрос. Убийство есть убийство, и убийца должен сидеть в тюрьме. Не говоря уже о том, что мы не знаем планов убийцы. Может, он уже подбирается к следующей жертве. Может, следующий на очереди Еруксель? Вы не знаете, у него есть враги. Нет, не знаем. А вы в курсе, что приём по случаю вручения ему европейской награды состоится уже через 10 дней? Если в Рюкселю угрожает опасность, мы должны её устранить. Что может ему угрожать? И главное, кто? Батанда склонил голову набок. А человек с Ашрамом? Я думала о нём, ответила Флавия. И пришла к выводу, что он и в самом деле может оказаться тем, за кого себя выдаёт. полицейским. Он так представился, когда подсел к Джоннотону в парижском кафе. То же самое он говорил, когда звонил мистеру Аргайлу в Риме, помните? Если, конечно, это был он. И происшествие с Бессоном тоже указывает на это. Жанне отпирается, но кто-то ведь изъял документы из архивного центра и приказал директору скрыть от меня часть информации. А кроме Жанне, о моём предстоящем визите туда никто не знал. И тогда время. Помните? Он позвонил Джонатону и сказал, что придёт к 5. Джонатон рассказал об этом нам. После чего вы, генерал, позвонили Жане и рассказали ему об убийстве. И человек с ашрамом не пришёл. Думаю, Жанн велел ему поскорее уносить ноги, чтобы не ввязаться в международный скандал. Хмм, как-то не похоже на Жанна, с сомнением покачал головой Батандо. Совсем не его стиль. Ну знаете, вам тоже иногда приходится идти в разрез со своими правилами, особенно когда на вас давят сверху. Я только не пойму, кто давит на Жанне. Разумеется, спрашивать у него самого бесполезно. Батанда раздумывал некоторое время, и вид у него был не веселый. Ну хорошо, пусть будут убийства и прочие преступления, но почему они должны нарушать привычный порядок работы его управления, тесное сотрудничество с французами? Было залогом успешной работы и управления на протяжении многих лет, и перспектива прекращения этого сотрудничества из-за какого-то проклятого убийства страшно его беспокоило. Ты должна любым способом все уладить, сурово сказал он. Не хватало еще, чтобы мы раздружились с Жанной из-за какой-то дурацкой картины. У тебя есть хоть какие-нибудь соображения по поводу того, что происходит? Есть, спокойно ответила Флавия. Джонотон, который начал было задрёмывать, встряпенулся. Долгое время он пялился в потолок, не особенно прислушиваясь к беседе. В голове у него давно уже маячило какая-то мысль, но он никак не мог её ухватить. Она беспокоила его на протяжении нескольких дней, словно крошечный камешек в ботинке, который вроде и не мешает ходить, но в то же время постоянно о себе напоминает. "Есть?" переспросил он. "Что ж ты мне не сказала?" Я говорил тебе, что у меня есть кое-какие догадки, но во-первых, я не уверен в их правильности, а во-вторых, у меня нет доказательств. Ну, это не интересно. Согласна, нам по-прежнему не хватает некоторых деталей. Генерал, что говоря швейцарцы по поводу звонка Элмону, после которого он полетел в Рим? Я думаю, тебе не понравится мой ответ. Нахмурился Батандом. Говорите, посмотрим. Звонили ли ней из Парижа? Звонок был из Рима, из гостиницы Рафаэль. Откуда? ты слышала. Кто звонил? Вы этого не выяснить не смогли. Но мы и сами можем сделать некоторые предположения, ты не находишь? Он смотрел на неё с той лёгкой улыбкой, которая появлялась у него на губах, когда ответ приходил ему в голову раньше, чем ей. Конечно, у него было для этого больше времени, но и Флавия раздумывала недолго. Господи, простонала она. Звонили в понедельник, так? Батанды к вну. И как раз в понедельник я не могла ни до кого достучаться, потому что в Министерстве внутренних дел принимали зарубежную делегацию. Там было что-то связанное с совместным финансированием и надзором. Генерал Сновакивну А внучка Рукселя говорила Джонатану, что ее дед ездил в Рим в составе французской делегации от какого-то комитета по делам, связанным с финансовым надзором. Батанда опять ограничился кивком. Руксель был в тот день в Риме. Снова кивок. Это он звонил. Батанда пожал плечами. Нет, я тоже в первую очередь подумал о нем. Но он в это время присутствовал на собрании и не мог отлучиться. И потом, когда Мюллер убивали, Руксель сидел на официальном банкете, а когда застрелили Элмана, Руксель уже сидел в самолёте. Я отважды всё перепроверил. Сомнений нет, это не он. Он никому не звонил и никого не убивал. Так и остаётся этот мнимый полицейский со шрамом совершенно верным. Если наши выкладки верны, то мы, похоже, влипли в очень грязное дело. О, господи, с внезапным отвращением выговорила Флавия. На что вы намекаете? Из того, что нам на данный момент известно, я не могу сделать определённых выводов. Проклятье, в сердцах сказала Флавия. Все наши версии растворились. Мы многое узнали, но это не привело нас к разгадке. Все эти тайны времен войны не имеют никакого отношения к настоящему. Жаль, что Мюллер ошибся с картиной. Если бы в этом последнем суде действительно что-то было, мы бы продвинулись дальше. И тут в темном закаулке сознания что-то щелкнуло. Рычаг сдвинулся с места, завертелись старые шестеренки, и за ржавевший от бездействия механизм пришел в действие. Едва наметившаяся мысль в глубинах сознания Аргайлова внезапно обрела четкие очертания. То, сказал он, я говорю о картине. Если бы мы, ты сказала, последний суд, ну да, ведь было четыре полотна, объединенных темой суда, и суд над Сократом последний из них. <связывая> Воскликнул Джонатан и сдав вздох облегчения и радости и откинулся на спинку кресла. Ну конечно же. Почему ты никогда не говорила мне, что я не только красивый, но еще и необыкновенно умный? Я не скажу, пока ты не докажешь это, сказала она с надеждой, глядя на него. Логично. Так вот, Гартунг в своём письме упоминает последний суд, и Мюллер решил, что речь идёт о Сократе, последнем из четырёх полотин. Флавий кивнул, Когда я просматривал журнал продаж в галерее братьев Розье, то обратил внимание, что Гартнг купил у них две картины Флоре. Обе были доставлены на бульвар Сен-Жермен. Если ты помнишь, миссис Ричардс говорила, что на бульваре Сен-Жермен находился дом её родителей, а Руксель снимал у них комнату. И ещё миссис Ричардс сказала, что её муж подарил Рукселю картину с религиозным сюжетом. Ну и В серию картин входили суд Александра, Соломона, Сократа и Иисуса. Место нахождения трех из них нам известно. Не хватало только суда и Иисуса. Мы полагали, что имеется в виду суд Пилата над Иисусом, но так ли это на самом деле? Джонатан, дорогой, подожди. Гартунг подарил Рукселю Сократа в пару к другой картине. Так сказала миссис Ричардс, и она по-прежнему у него. Продолжил он со все возрастающим волнением: Я сам видел ее, я узнал стиль, глубокие цвета, небрежность москов, Христос в окружении апостолов. Флавия, не понимая, смотрела на него. Видишь, как тебе повезло, что ты живешь с разносторонне образованным дельцом этого искусства. А в Библии, когда наступит конец света, Христос будет судить людей, сидя на троне в окружении апостолов и учеников. Он будет делить их на праведников и грешников. Такая рутинная процедура. И всё это, как тебе, наверное, известно, называется последним судом. Ещё одно название высший суд. Эта мысль не пришла в голову Мюллеру, и он охотился за Сократом. С победоносной улыбкой Джонатан оглядел собеседников. Если вы считаете, что в этой картине кроется какая-то тайна, то я сказал вам, где её искать. Флавия обдумала его слова. Жаль, что ты только сейчас об этом догадался, сказала она. Лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, что так. Ты считаешь, в этом что-то есть? спросил её Батанда. Она ещё немного подумала. Я думаю, нам пора заканчивать с этим делом. Так или иначе. Нужно проверить эту картину, и в зависимости от того, найдём мы в ней что-либо или нет, будем делать выводы. Возможно, моя догадка подтвердится. Ты можешь заняться этим сама. Думаю, да. Но «Ну, разве она не умница, восхищённо сказал Аргайл. Что бы вы без неё делали, генерал? Скрепел бы себе потихоньку, ответил Батанда. Я безумно рад, что мы скоро поженимся, продолжил Аргаил. Какое счастье иметь такую сообразительную жену. Батанды счёл это высказывание неуместным. "Мои поздравления", сухо уронил он. "Надеюсь, вы будете очень счастливы". "Давно пора, на мой взгляд". "А теперь о деле. Флавия, дорогая, ты уверена, что справишься? Позвольте мне довести дело до конца самостоятельно". Если поход к Рукселлю ничего не даст, мы по крайней мере будем знать наверняка. Разгадки этого дела не существует, и поставим в расследовании точку. Договорились? Батанды кивнул. Наверное, так будет лучше всего. В идеале хотелось бы посадить убийцу за решётку, но если это невозможно, то хотя бы закрыть делом. Как ты планируешь действовать? Флавия улыбнулась. Прежде всего я хотела бы проконсультироваться И на этот раз мы пойдём прямой проторенной дорогой. Короче, мы возвращаемся в Париж.